Наконец наступил великий день, когда после беспокойной бессонной ночи, сомнений и тревог она встала, оделась и очень рано отправилась в театр. По дороге ей попалась на глаза афиша, в которой говорилось, что в Королевском театре в нынешнюю среду, имеющие быть в девятый день декабря, ровно в три пополудни, будет представлен спектакль под названием «Трагедия девицы» в исполнении «Слуг его величества» и «Да здравствует король». Когда Эмбер добралась до театра, над ним развивался флаг, возвещавший, что сегодня будет представление. «О, Боже!» — подумала Эмбер. «И почему только я решила, что хочу выступать на сцене?» Поскольку она пришла очень рано, В театре никого еще не было кроме рабочих сцены и уборщицы миссис скрокс грязной старой греховодницы вечно пьяной и склонной к богохульству киллигру наняла ее дочь за 20 шиллингов в неделю для обслуживания актеров приветливо относясь к старухе и делая ей частые подношения эмбер удалось заручиться ее расположением и скрокс стала верной слугой в отличие от коллег-актрис, относившихся враждебно к ней. К тому времени, когда в театр стали приезжать другие актеры и актрисы, Эмбер уже успела загримироваться, одеться и вышла понаблюдать за зрителями через щель в занавесе. Портер уже заполнился. Франты, проститутки, продавщицы апельсинов все шумели, смеялись, окликали знакомых через весь зал. На галерке расположились мужчины и женщины попроще, но и там разносчики предлагали свой товар. И, наконец, в ложах появились роскошно одетые дамы в бриллиантах, медлительные, мечтательные создания, которым спектакль наскучил раньше, чем он начался. Теперь, казалось, даже стены изменились от блеска и богатства этих зрителей. У Эмбер пересохло в горле, сердце билось учащенно. Она глядела на все, не отрываясь. Тут к ней подошел Чарль Харт. Он обнял ее за талию и поцеловал в щеку. Эмбер невольно вздрогнула. «О!» — нервно рассмеялась она. «Ну-ну, милочка, не волнуйтесь», — быстро произнес он. «Готовы вы положить город на лопатки?» «Сама не знаю». Эмбер просительно взглянула на Чарльза. — Майкл там, в портере, с кучей друзей. Они будут вызывать меня для поддержки, но я все равно так боюсь. — Вздор! Кого вам бояться? Этих высокородных шлюх или фронтоватых бездельников? Не давайте им напугать вас! Он неожиданно замолчал, а скрипачи в музыкальной комнате над сценой грянули первые такты веселой песни. «Внимание! Слушайте все! Его Величество пожаловал!» Харт чуть раздвинул занавес, чтобы и он, и Эмбер могли выглянуть. Послышался скрип скамеек и тихий шепот. Все встали и повернулись к королевской ложе в первом ярусе в центре. Ложа с королевским гербом утопала в ярко-красном бархате. Как только появился король, Музыка смолкла, мужчины сняли шляпы и низко поклонились. Высокий, смуглый, Карл II непринужденно улыбнулся и поднял руку в приветствии. Он выделялся из окружавших его людей. Все заметили Барбару Пальмер, стоявшую рядом с королем, красивую, высокомерную, немного печальную, увешанную бриллиантами. Эта пара смотрелась великолепно, величественно, от их вида захватывала дух. Глядя на них из-за занавеса, Эмбер вдруг ощутила собственную незначительность, и это ощущение будто ударило ее. «Ой!» — вздохнула она. «Они выглядят как боги!» «Даже боги, дорогая моя, пользуются ночным горшком!» — заявил Чарльз Харт и ушел в гримёрную, надеть плащ, ему предстояло читать пролог. Эмбер поглядела Харту вслед и засмеялась, почувствовав некоторое облегчение. Она снова обратила взгляд на миссис Пальмер. Та сидела, откинувшись в кресле, улыбалась и говорила с мужчиной, стоявшим позади нее. Внимательно всмотревшись, Эмбер вдруг задрожала от ненависти. Пальцы с длинными ногтями, сжатые в кулаки, впились в ладони. Она явственно представила, как с наслаждением раздирает ногтями лицо этой женщины, расцарапывает ее красоту, ее интимную улыбку. Ревность бурлила в ней столь же яростно и болезненно, как в ту же далекую ночь, когда, выглянув в окно, она увидела голову Брюса Карлтона, склонившегося поцеловать эту рыжеволосую женщину выглядывавшие из кареты и смеяшуюся вскоре однако эмбер окружили другие актрисы некоторые стояли у нее за спиной подшучивали хихикали подталкивали друг друга локтями они постепенно оттесняли ее пока эмбер не ударила кого то под ребра женщины приподняли занавес и стали махать руками своим поклонникам в партере. Все вели себя так, будто происходит веселый праздник или просто еще одна репетиция. Эмбер вдруг захотелось вырваться и убежать отсюда к себе в комнату, в тишину и покой, и спрятаться там. Она поняла, что никогда не осмелится выйти на сцену и стать перед этими нарядными, циничными людьми, глаза и языки которых, вопьются в нее, как пиявки. Закончился пролог, взвился занавес, и Чарльз Харт с Майклом Мохун начали читать свои роли. Зрители стали успокаиваться, но гудение и шепот продолжались, а иногда слышались взрывы смеха и отдельные громкие комментарии. Эмбер знала наизусть почти все слова спектакля, но тут заметила, что не способна даже следить за диалогом. Фрейлины уже начали выходить, и Киностон чуть подтолкнул ее. Пошла! На мгновение она отпрянула, не в силах сделать и шага, но потом сильно бьющимся сердцем подняла голову и пошла. Во время репетиций женщины и актрисы постоянно маневрировали так, чтобы Эмбер оставалась в задних рядах, хотя Килигру заявил, что желает показать ее публике. Но вот теперь, из-за некоторого опоздания, Эмбер оказалась впереди и ближе к зрителям, чем все остальные женщины. Тут она услышала чей-то мужской голос из портера. — Кто это прелестное создание? — Оранжмол. — Должно быть новенькое. «Господи, как она хороша! Просто чудо!» — ответили ему. Голоса с галерки одобрительно зашумели. Эмбер ощутила, как у нее загорели щеки, ее прошиб пот, но она заставила себя бросить украдкой взгляд на зрителей. Она увидела несколько лиц внизу, и тут внезапно поняла, что это такие же мужчины, как и всюду. Перед тем, как фрейлианам надо было покидать сцену, Эмбер улыбнулась мужчинам своей дразнящей улыбкой и услышала одобрительный рев зрителей. После этого она осталась стоять за кулисами. Она сильно сожалела, что ей больше не придется выходить на сцену. Спектакль окончился, а Эмбер неизлечимо заболела сценой. Когда женщины вошли в гримерную, с ней заговорила Бек Маршалл. «Вослушайте, вы, как вас там зовут?» Она делала вид, будто забыла ее имя. «Нечего вам прыгать по сцене, как вороне по сточной канаве. Эти мужчины внизу, они пялятся на каждую новенькую». Эмбер обернулась к ней с видом превосходства, улыбнулась, вполне удовлетворенная собой, и ответила. «Вы обо мне не беспокойтесь, мадам. У меня свои интересы». И вас это не касается. Но Эмбер была более чем разочарована, когда после спектакля Майкл с друзьями окружали ее и тем самым не давали нескольким молодым мужчинам приблизиться к ней. В глазах этих поклонников читались любопытство, интерес и восхищение. «Что ж, — подумала она, — не все же мне терпеть Майкла».